«Или ты хочешь Троянский сей град многолюдный оставить? Град, вкруг которого столько ужасных мы бед претерпели. Смолкни, чтоб кто-либо здесь не услышал еще из Ахеин речи, какой никогда и в устах иметь не захочет, кто говорит, разумеет, согласное с разумом здравым, кто скиптрадержец, кому повинуется столько народов, сколько тебе».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 Но Ахейнам я не даю повелений влечь, вопреки их желаниям, судов многоместных на волны. Муж да предстанет, и лучший совет моего да предложит. Юноша он или старец, равно мне приятен он будет. И меж них взговорил Диамет, воеватель бесстрашный. «Муж сей пред вами. Недолго искать его, если угоден добрый совет».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 Был и Ней-конеборец, дед мой, Тидеев отец, знаменитейшей доблестью всех их. Там же и он обитал. Но родитель мой, Варгас укрылся, долго скитавшийся. Зевсы бессмертные так восхотели. Дочерь одраста избравши супругою, Дому владыка, благами жизни богатый, довольный имел он обширных нив хлебородных, Множество разных садов плодоносных».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 Но боя удержимся, ставший одаль от стрел, Чтобы кто-либо раны на рану не принял. Только других поощрим на сражение. Множество ратных, слабых сердцам угождая, Стоят вдалеке, не сражаясь. Так говорил, и, внимательно слушав, цари покорились. К битве пошли, и предшествовал им Агамемнон державный. Тою порой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 «Может быть, скоро ты их увидишь бегущих от наших судов и от кущей?» Рекон и с криком ужасным понесся стремительно полем, словно как 9 или десять бы тысяч воскликнули разом сильных мужей на войне, начинающих ярую битву. Глазом из Персий таким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 Радость пронзила ей душу. Зевса ж на высях сидящего Иды потоками шумной гера узрела, И был ненавистен он сердцу богини. Начала думы вращать влаокая Зевса супруга, Как обольстить ей божественный разум царя Эгеоха. Лучшую сердцу богини сия показалась дума. Зевсу на Иде явиться, убранством себя изукрасив. Может быть, он возжелает почить и любви насладиться, видя прелесть её. А она и глубокой, и сладкой, может быть, сон прольет на зеницы его и на разум.